Для Шереллы еда была высоким актом братства. Он вспомнил дружеские трапезы в плохих и хороших гостиницах. Вынужденное одиночество во время еды всегда казалось ему проклятием. Когда Шереллы видел в привокзальных ресторанах и в столовых многочисленных пансионов, где ему приходилось жить, людей, в одиночестве поглощавших пищу, Он считал, что они прокляты Богом. Сам он всегда искал общество. Охотнее всего он подсаживался к какой-нибудь женщине и, отломив кусок хлеба, перебрасывался с ней двумя-тремя словами. Улыбка и несколько дружеских фраз в тот момент, когда человек склоняется над тарелкой, Только это делало чисто биологический процесс поглощения пищи сносным и даже приятным. Такие люди, как Нетлингер, а Шрелла встречал их во множестве, казались ему изгоями. Их трапезы были трапезами палачей. Правда, они знали и соблюдали за столом все правила хорошего тона, но еда, тем не менее не являлось для них приятным времяпрепровождением. Они вкушали пищу с убийственной серьезностью, которая губила и гороховый суп, и пулярку. Кроме того, они не могли не думать о цене каждого куска, который проглатывали. Шарелла снова отвел взгляд от Нетлингер, посмотрел в сторону вокзала и прочел большой плакат, который висел над входом. «Добро пожаловать, земляки!» возвращающиеся на родину. — Послушай-ка, — сказал он, — нельзя ли сделать так, чтобы я сошел за репатриированного? Положив на стол ломтик поджаренного хлеба, который он в этот момент намазывал маслом, Нетлингер поднял глаза. Казалось, он возвращается к действительности из пучины скорби. — Это зависит от того, — сказал он, — — Являешься ли ты все еще германским подданным? — Нет, — сказал Шрелла, — у меня нет подданства. — Жаль, — сказал Нетлингер. Он снова склонился над поджаренным хлебом, потом взял кусок семги и разделил его на несколько частей. Если бы удалось доказать, что ты бежал не по уголовным мотивам, а по политическим... Ты смог бы получить кругленькую сумму в качестве компенсации. Хочешь, я выясню всю юридическую сторону дела? — Да нет, — сказал Шарелла. Когда Нетлингер отодвинул от себя блюдо с семгой, Шарелла склонился над столом и спросил. — Неужели ты позволишь унести обратно эту прекрасную семгу? — Разумеется, — сказал Нетлингер. Нельзя же... Он испуганно оглянулся по сторонам, потому что Шарелла руками взял с тарелки поджаренный хлеб, а потом руками же схватил с серебряного блюда кусок семги и положил его на хлеб. Нельзя же... Да нет, можно, как ни странно, но именно в самом фешенебельном ресторане все дозволено». Мой отец был кельнером, и он служил, между прочим, здесь тоже. В этой святая святых гастрономии кельнеры и бровью не повели бы, если бы ты стал есть гороховый суп руками, хотя это неестественно и непрактично. Но как раз все неестественное и непрактичное меньше всего привлекает внимание в подобных ресторанах. Высокие цены тут Из-за кельнеров? Ни при каких обстоятельствах здешние кельнеры и бровью не поведут. Впрочем, брать хлеб руками и класть на него руками рыбу не может считаться неестественным или непрактичным. Шрелла, улыбаясь, взял с блюда последний кусочек семги, снова разнял два сложенных вместе ломтика хлеба и засунул туда рыбу. Нетлингер сердито посмотрел на него. «Кажется, — сказал Шарелла, — ты готов убить меня на месть. Правда, надо признаться не по тем мотивам, по каким хотел убить раньше».